Помнил, как протискивались через узкую расщелину. Он зловещим голосом бормотал своей молодой жене. «Ты чувствуешь, как трясется под ногами почва?» Это когда они протискивались в самую узкую часть. Было очень тесно, но она ухитрялась шлепнуть его по заднице. Олег признался самому себе, но никогда-никогда Хэдди, что теперь больше всего боялся этих узких щелей. Во времена медового месяца он был стройным парнем, крепким благодаря работе на лесоповале в западном Массачусетсе. Теперь он стал на 16 лет старше и на много фунтов тяжелее. Весельчак доктор Холстон обрадовал его сообщением, что он вступил в возраст порока в сердце. Мысль об инфаркте на полпути в горы была тревожной, хотя не слишком. Гораздо актуальнее опасность застрять в одной из этих узких каменных глоток, через которые велись тропы к вершине. до да, крайней мере, через четыре таких пассажа придется с трудом протискиваться. Ужасно не хотелось застрять в одном из таких мест. И еще такой вариант. Беднега Белихалек застревает в расщелине и тут же получает инфаркт. Два удовольствия сразу. В он согласился попробовать, при условии, что она одна доберется до вершины, если он вдруг окажется не в форме, чтобы продолжать восхождение. Еще одно условие. Сначала они зайдут на Нью-Плац и купят там ему макосины в Сникерс. Хайди приняла оба условия с готовностью. В городе Халек обнаружил, что Сникерс успели уступить место иной продукции, и никто больше даже не помнит, что это такое. Он купил пару зелено-серебристых спортивных туфель с цепкими подошвами для восхождения в горы и с большим удовольствием примерил удобную обновку. Тоже припомнил, что не носил матерчатых туфель пять, нет, 6 лет Я вот нынче снова надел такие. Хэйди восторгалась ими и говорила, что он точно выглядел потерявшим лишний вес. У выхода из обувного магазина стояли весы автомат с рекламой «Твой вес — твоя судьба». Халик видел такую рекламу в последний раз, когда был еще мальчишкой. — А ну, прыгай, герой, — сказала Хэйди. — Вот монетка. Алик почему-то не сразу встал на весы, испытывая смутное беспокойство. Но «Ну, давай скорей. Хочу посмотреть, сколько ты сбросил. Ну, Хэгги, ты же знаешь, что эти уличные весы врут. Ну и пускай, давай, Билли, смелей. Он нехотя передал ей сумку и встал на весы. Она бросила монетку. Монетка звякнула, и на панели автоматически выдвинулись две серебристые металлические пластинки. На той, что повыше, был указан вес, пониже его будущее, его судьба. Халик удивленно вздохнул. «Я так и предполагала», — сказала Хэдди, стоя возле него. В голосе недоумения и сомнения, словно не знала радоваться, бояться или сомневаться. Я знала, что ты похудел. Позднее Халек подумал, что ее невольный возглас удивления был вызван тем фактом, что он во всей своей одежде со швейцарским ножом в кармане с обильным завтраком желудки желудке весил 232. 14 фунтов потери веса с тех пор, как уладил дело Кенлии. Но не столь стремительная потеря веса заставила его изумиться. Предсказание будущего. Нет, там не было банальности, типа «финансовые дела скоро улучшатся, или визит старых друзей, или не принимаете поспешных решений». Там было лишь одно слово черными буквами. «Худеющий». Глава 4 227 По дороге Фейервью оба в основном молчали.